Глава 25. Великолепная девятка. Должен признать, противник был довольно силен. Он быстро нашел меня в кафе и по-офицерски бросил перчатку, вызывая на дуэль. Необычно и тупо. Он же бандит, а не какой-то аристократ с рыцарскими замашками. Я сражался с ним только своими силами, без помощи лоры и болванчика. И должен заметить, что мои навыки владения магией и мечом значительно улучшились. Правда, когда я выбил оружие из рук этого Герхарда, мы перешли в рукопашную. Тут он меня разочаровал. Приемы какие-то показушные, удары чересчур широкие и совсем неэффективные. А жаль. У него прочная кожа, скорее всего, это его уникальная магия. Не просто пробить такую мечом. В этот раз я пожалел, что не взял родовой клинок. Он бы справился куда лучше. Лора пыталась помочь, но я отказался. Мы еще некоторое время сражались на кулаках, когда этот гусар понял, что проигрывает. Вот тогда-то он и выхватил стилет. «Но вот это и сдуло рыцарства!» Двумя движениями я обнажил кинжал и воткнул его противнику в глаз. Это было рискованно, но в фильмах, которые смотрел в детстве, обычно это и единственная уязвимая часть тела. Еще где-то засовывали руку в горло. Там можно и взорвать все. Но мы обошлись более гуманными методами. После того, как Герхард испустил дух, у него в кармане зазвонил телефон. И я передал Вики контрабас, что ее мальчик далеко, и можно его не ждать. Где-то в районе казино раздался оглушительный визг, и я только расплылся улыбки. «Ну что, теперь можно и в институт. еще успеем поспать», — сказал я, выходя из темного переулка. Поправил куртку и побрел по пустой улице. «Сделал гадость, а на сердце радость, да?» Лора составила мне компанию. На ней была лисья шуба, под которой ничего, кроме каких-то полосочек. «Как думаешь, стоит сейчас вложить деньги в банк или пока подождать?» — спросил я. «Ну зачем держать?» У Суркова отец работает в имперском банке. «Мало ли он что-то сделает со счетом, предположил я. Такие опасения меня еще терзали, когда план был в разработке, но теперь и у Суркова-старшего проблем выше крыши. Однако лучше перестраховаться. «И где ты будешь хранить наличку? В карманах?» — язвительно заметила Лора. «Видимо, без личной квартирки не обойтись», — вздохнул я. «Думаю, двух миллионов хватит, чтобы купить жилплощадь. Да, может, и непростую». Пока мы шли, обсудили все планы на завтра. Сделали пометки, кому позвонить и куда сходить. «Значит, музыканты знают обо мне и рассматривают как опасного человека», — убрав улыбку с лица, я задумался. Хотелось бы, чтобы после каждой такой вылазки я получал какие-то бонусы. Вот в этот раз мне перепала деньжат, да и подмоченную репутацию Суркова в преддачу. Кстати, о нем. Этот скулящий паразит шел за мной уже достаточно долгое время. Естественно, никакой опасности он не представлял. Когда у него зазвонил телефон, Сурков-младший юркнул в переулок. И тут же выглянул. Думал, я не замечу. А вот Лора с болванщиком заметили. и теперь у меня перед глазами мелькала картинка, как Сурков разговаривает со своим папашей. «Папа, да, это я. Меня отпустили!» В голосе чувствовалось облегчение. Не думал слизень, что выйдет сухим из воды. Сережа, ты как? Расскажи! Только, пожалуйста, не ври! Я тебя очень прошу!» — предостерег его отец. Он вывалил все, как есть. «Даже я узнал много нового». Оказывается, его затянули в эту игровую зависимость сокурсники. Вот только они играли по правилам, не тратили больше положенного и вообще контролировали себя, в отличие от Суркова. Далее пошли долги, расписки, проценты. Он даже пытался поработать с Трубецким, но не стал вдаваться в детали. Потом Сурков упомянул меня, выставив все таким образом, что это я такой злодей, оболгал и подставил бедного Серёжу, а он — хороший честный парень, просто хотел выйти из этого порочного круга, повесить все свои долги на барона Кузнецова и уйти в закат. «Почему ты связался с Кузнецовым?» — наконец спросил отец. «Ты хоть слышал, что он вытворял, пока был в столице?» «Ну да. Кто-то рассказывал на занятиях, что он разоблачил какого-то графа, мол, его в тюрьму посадили». — Ага, было дело. А про то, как он разгромил личную армию этого графа, ты тоже слышал? — Этот барон не так прост, и держись от него подальше, сын. Я сам займусь им. — Отец, позволь мне попробовать. Если нет, то тогда уж ты... — он слегка замялся. — Я тебя не подведу. — Да ты уже меня подвел, Сереженька, — вздохнул Сурков-старший. «Если так пойдет и дальше, то ты потеряешь право наследования первой линии». «Подожди, отец, как же так?» — воскликнул он, совсем потеряв осторожность. «А ты думал, что я буду отдавать все свои кровные такому игроману, как ты? Нет уж, Сережа, если не возьмешься за голову, забудь о наследстве». «Я сам справлюсь с Кузнецовым», — твердо сказал Сурков и даже смешно топнул ножкой. «Он пожалеет, что унизил меня». «Хорошо, но не ввязывайся в открытый конфликт», — еще раз предупредил отец. «Он хоть и молод, но гораздо умнее и хитрее тебя». «Ох, похоже, Сурков-старший плохо знает своего сына», — вздохнула Лора. «Сейчас он его только заведет еще сильнее». «Отец, просто дай мне шанс», — продолжал хорохориться Сурков-младший. «Хорошо, но если что, я сам возьмусь за него», — ответил отец. и положил трубку. Забавный вышел разговор. Если большинство глав родов так ведут себя со своими детьми, неудивительно, что у них вырастают такие, как Сурков или Трубецкой. «Пошли спать», — напомнила мне Лора. «Завтра опять вечером церемония приветствия». Мы не спеша побрели до института, улицы пустовали. Это не центр города, где постоянно что-то происходит. Даже ночью. Отсюда до стены рукой подать. Сурков плёлся где-то в двух кварталах за мной. У меня проскальзала мысль подождать и поговорить с глазу на глаз. Но я решил отложить эту идею. Пусть засранец сделает свой ход. «Трое сопровождающих», — сообщила Лора, когда полпути до института осталось за спиной. «Простые, не маги, возможно, воры. Боятся подходить к аристократу с мечом. «Тогда не трогаем», — ответил я. «Пусть наблюдают». «Я на всякий случай за ними прослежу», — сказала Лора, и одна деталька болванчика отлетела от моей руки. У института они отстали, и я спокойно прошел внутрь, принял душ и лег спать. Город Москва. Поместье рода Кузнецовых. Утро. Заместитель барона Михаила Кузнецова Трофим сидел на крыльце в спортивном костюме, задрав уже немолодые ноги на перила. Рядом на столике стояла чашечка его любимого кофе, в руках утренняя газета. Трофиму нравились такие ранние подъемы. Большая часть работников еще спит, птицы громко щебечут и поют, в воздухе пахнет свежестью после ночного дождя. а трава еще блестит росой, переливаясь в сияние утреннего солнца. Он очень ценил эти минуты тишины и единения с природой. Со стороны конюшен послышалось ржание пегасов. Значит, конихи тоже проснулись и скоро поведут на прогулку своих питомцев. С отъездом господина стало куда поспокойнее, хотя Трофиму и нравился постоянный переполох, который с собой приносил Михаил Викторович. Давно старый слуга не чувствовал себя таким молодым, аж целый вертолет сбил. А вот Маруся, честно сказать, чуть подрастеряла форму. Когда старый барон их нашел, они были подтянуты, свежие и сильные. А вот потом расслабились. Видимо, Маруся втайне от всех начала тренироваться. Рассказала она только Трофиму, который тоже посчитал, что его старые кости уже не те... и он присоединился к Марусе. Они по утрам пробегали вокруг всего участка и тренировались, пока с них семь потов не сойдет. Они договорились, что когда придут в более или менее подходящую форму, начнут спарринговаться с рыцариньями, а пока обоим было стыдно. Трофим дочитал газету, допил кофе и посмотрел на часы. Через 10 минут пробежка. Старый слуга убрал за собой чашку, сложил газету и отнёс в кухню. Он учил Борю читать. И тот пробегался по всему, что видел. Парень быстро развивался. Вернувшись на кренцо, Трофим надел кроссовки. Дверь за ним скрипнула, и на пороге показалась Маруся. Она сильно похудела и начала превращаться из полноватой женщины в подтянутую стройняшку бальзаковского возраста. Они оба обладали магией, а значит, привести тело в приличную форму им было куда проще. Однако на все требовалось время. «Ну, я готова», — улыбнулась Маруся, перекидывая в руках маленькие гантельки, которые она купила в городе. «Может, увеличим темп или пробежим потом вокруг озера?» «Я не против», — кивнул Трофим. Но телефон запиликал у него в кармане. Два бывших элитных бойца империи переглянулись. Они были слишком опытны и знали, что столь ранний звонок редко сулит что-то хорошее. На телефоне высветилась начальник охраны. «Говори, Слава!» «Вам тут приехали...» — ответил охранник и начал читать. «ОМЗ, отдел внутренних расследований. Пропусти!» — сказал Трофим и положил трубку. «Странно...» «Они тут каким боком?» «Что случилось?» — забеспокоилась Маруся. «Представляешь? ОМЗ. Внутреннее расследование». «Ох ты, батюшки!» — сплеснула Маруся руками, забыв, что у нее гантели. «Неужели наш Мишенька убил менталиста?» «Вряд ли. Думаю, мы бы об этом узнали еще от графа Бердышева». Трофим правда не понимал, что происходит. «Будить Наденьку?» «Пока не стоит. Посмотрим, чего они хотят», — выходя на крыльцо, сказал Трофим. Маленькая машина, в народе жук, заехала на территорию усадьбы, обогнула клумбы и остановилась рядом со слугами. К ним вышел накачанный молодой парень. В хорошем дорогом костюме, на носу маленькие очки в золотой оправе. Во взгляде читался интеллект и доброта. Ноль агрессии. Закрыв двери автомобиля, он поздоровался. «Доброе утро», — улыбнулся он и поклонился. «Прошу прощения за столь ранний визит». И он еще раз поклонился. Трофим подметил, что даже кланяясь, он был выше его. «Я отвлёк вас от утренней тренировки». «Доброе утро», — также вежливо поклонился Трофим, а за ним и Маруся. «Как мне вас называть, господин...» «О, прошу прощения за мою бестактность», — опомнился парень. «Зовите меня Пётр, и можно без господинов». «Очень приятно. Меня зовут Трофим, а это Маруся». Она сделала небольшой реверанс, а Пётр поцеловал ей руку, чем вогнал ее в краску. «Могу я задать вам пару вопросов про вашего господина, барона Михаила Кузнецова?» «Конечно, пройдёмте в дом», — кивнул Трофим, отойдя в сторону. «Маруся, будь любезна, поставь чайник». Она кивнула и убежала в дом. Расположившись в столовой, Пётр достал блокнот и ручку. «Не возражаете, если я сразу перейду к делу?» — спросил агент ОМЗ. «Пожалуйста». «Скажите, как давно вы знаете вашего нового господина?» «До «Да с рождения», — начал Трофим. «Правда, мы думали, что он погиб, но вот недавно нашелся. «Когда?» «Да чуть больше, чем полтора месяца, как...» — задумался Трофим. И тут он не соврал. «Что-нибудь знаете о смерти агента ОМЗ у графа Бердышева?» В глазах что-то блеснуло, но Трофим подумал, что солнце так переломилось в его очках. «Что-то такое слышал?» — почесав затылок, ответил он. «Вроде еще водитель погиб у графа. Давно работал. Жаль, но такова жизнь». «Что вы имеете в виду?» — наклонился поближе Петр. — Да бросьте, вы как будто не знаете, — развел руками Трофим. — В мире денег каждый хочет устранить конкурента, чтобы отхватить кусок побольше. — Понимаю, о чем вы, — кивнул агент. — У вас есть предположение, кто это мог быть? — Нет. — Хорошо. — Он сделал пару пометок в блокноте. — Вернемся к барону Кузнецову-младшему. Скажите, почему его так быстро отправили в институт? — Насколько я осведомлен, у него амнезия. — Из соображений безопасности. Если вы так хорошо осведомлены, то вам известно, что его отца убили буквально через пару недель после его отъезда. — Да, приношу свои соболезнования. Он еще раз поклонился. А Трофим подметил, что он отвечает как-то слишком просто, как будто язык говорил быстрее, чем старый слуга успевал думать. «Маруся, подлей гостю чая и мне сделай, пожалуйста, кофе», — окликнул он кухарку. «Замечали ли вы раньше за Михаилом Викторовичем особенных способностей в магии или неординарные боевые навыки?» «Его отец с детства учил сражаться», — пожал плечами Трофим. В это время в столовую забежали девушки. Они ураганом пронеслись по комнате, Каждая поцеловала в щеку сначала Трофима, потом Марусю. А еще они вогнали в краску агента ОМЗ, потому что выскочили в одних длинных футболках на голое тело. Трофим с Марусей все таки приучили их одеваться перед завтраком. Вот только Пётр к такому параду красоты не был готов. «Здравствуйте», — усевшись на дальний конец стола, улыбнулась Лира. я Лира, а я, «Я Гидра». «Орион». «Я Эридан. Все пятеро улыбались и глядели на нового гостя, который не знал, куда отвести глаза. В итоге он совладал с собой, встал и поклонился. «Меня зовут Пётр», — спокойно сказал он. «Я агент ОМЗ». «ОМЗ?» — удивилась Гидра. «Не слышала о таком». Остальные девочки зашептались между собой и захихикали, чем еще больше вогнали в краску агента. «Простите», — извинился Трофим. «Вы не против, если девушки побудут с нами?» «Или мы можем переместиться в гостиную?» «Нет, что вы!» Пётр мельком посмотрел на прекрасных дам. «Мне и тут нравится. Это те самые девушки-рыцари?» «Да», — кивнул Трофин. «По факту это личная охрана Михаила Викторовича». От старого слуги не ускользнул грустный вздох молодого агента. Его можно было понять. кто бы не отказался даже от одной такой красотки, которая способна затмить большинство княгинь, а обороны их целых пять. «Могу я задать еще несколько вопросов?» — поинтересовался агент. «Пожалуйста!» — кивнул Трофим. Пётр подсел к девушкам и тут же обратил на себя внимание своей фигурой. «Ого, какие ручищи! Можно потрогать!» — восхищенно спросила Эридан, и, не дождавшись разрешения, начала лапать Петра за мускулистую руку. — У Миши, конечно, ручки поменьше. Девочки, вы только потрогайте. Они облепили бедного Петра со всех сторон и в прямом смысле принялись мять гостя, восхищаясь его мускулами. Что происходило в этот момент в голове у агента ОМЗ, Трофиму даже страшно было представить, но он вовремя спохватился. — Девочки, человек на работе. Ну-ка сядьте, он с вами хочет поговорить. Они быстро расселись по своим местам и сложили руки, как в школе. Пётр достал платок из внутреннего кармана, не спеша протер запотевшие очки, а затем капельки пота со лба. «Простите». Он убрал платок и надел очки. «Как вы сказали, у Михаила Викторовича в услужении?» «Он нас спас», — ответила Лира. «Победил всех злодеев и спас». Остальные девушки закивали. «Вам не показалось что-то странное в его манерах и поведении? Может, какая-то подозрительная деталь?» «Вроде нет». — пожала плечами Андромеда. — Он очень хороший. Это подойдет? — Он сильный. — О да, он чертовски сильный, — воскликнула Гидра. — А когда он с болванчиком, это вообще, — подхватила Лира. — О да, с этим человечком он кого угодно может победить, даже нас, — кивнула Орион. — Простите, а какой у вас ранг? — приподняв бровь, спросил Петр. Тут Трофим позволил себе перебить его. — У них нет ранга, самоучки. «А что за болванчик?» — спросил агент, отмечая что-то у себя в блокноте. «Ио, питомец!» — ответил старый слуга. «Нашел в дикой зоне!» Петр сделал еще несколько пометок и встал. Зацепившись краем рукава, он случайно задел тарелку с кексами, и они все полетели на пол. Агент, который так гордился своей ловкостью и скоростью, легко мог поймать и тарелку, и кексы, вот только его опередила гидра. Черноволосая девушка подхватила их без труда. «Прошу прощения», — сполошился агент. «Это моя вина». «Ничего страшного», — мыкнула Гидра. «Ну, подумаешь, уронил чексы. Я же их поймала. Хочешь один?» «Да я бы и сам...» Пётр находился в легком шоке. Трофим проводил его к выходу, а Маруся, добрая душа, сунула ему блинчиков с пылу, с жару. «В дороге перекусите». Она не хотела слушать никаких возражений, и агент УМЗ был вынужден подчиниться. «Скажите, а Михаил не собирается возвращаться в ближайшее время в Москву?» — напоследок спросил Петр из машины. «Нет, что вы, но он отобрался на универсиаду, и теперь весь в делах», — замотал головой Трофим. «Возможно, потом, после соревнований». Услышав слово «универсиада», агент улыбнулся. «Если он приедет раньше, не могли бы вы мне сообщить?» Он протянул свою визитку. «Прошу прощения, но только с его разрешения». Он взял визитку и убрал в карман. «Безусловно. Я ни в коем случае не прошу звонить мне за его спиной». Он еще раз напоследок изменился и попрощался. Автомобиль медленно объехал клумбы, повернул к воротам и скрылся. Трофим достал визитку. Он мог запомнить номер, лишь взглянув на него, что он и сделал. Затем визитка в его пальцах вспыхнула и сгорела дотла. «Что скажешь?» — не оглядываясь, спросил он у Маруси. Они оба были до предела серьезными. Визит агента ОМЗ всегда из ряда вон выходящее явление. «Хороший парень, но явно он в чем-то подозревает Мишу. Он же не мог натворить чего-то противозаконного». — ответила Маруся, поправляя специальный пояс, к которому были примагничены ножи. «А ты что скажешь?» «Он меня читал», — ответил Трофим. «Эти агенты что-то вынюхивают. Пока я не понимаю, как Миша связан с тем взрывом и гибелью их агента. Ведь его тогда не было». Они еще какое-то время постояли, глядя вдаль. «Ну так что?» «Наша тренировка на сегодня отменяется», — расправила плечи Маруся. «Кто сказал?» — хмыкнул Трофим. «Иди, накорми детей, да побежим. Я тебя сегодня сделаю». «Еще чего, старый хрен!» Ким. Утро. После утренних процедур мы с ребятами спустились на улицу. Чуть дальше от входа в парк мы заметили довольно много народу. «Посмотрим», — предложила Света. «А потом на стадион?» «Я не против», — кивнула Виолетта и протянулась. Дима хлопнул меня по спине. «Ну так что, ты с нами?» Я хлопнул ему в ответ, да посильнее. «Куда же вы без меня?» Оказалось, что толпа хоронила Валентина. Тут присутствовали как родители, так и невеста с друзьями. Тело кремировали, но все столпились у небольшой урны на постаменте. Наше радостное настроение вмиг улетучилось. Ким в очередной раз напомнил нам, что это не место для веселья, а вполне опасный и почти военный объект. Как бы мы ни относились к Трубецкому и его товарищам, терять близкого человека всегда грустно. «Пойдемте, мы тут явно лишние», — тихо сказал я друзьям. До стадиона все молчали. Не было никакого настроения шутить и болтать. Асай встретил нас с распростертыми объятиями. Мы пришли первыми, и он решил уделить нам все внимание. Уже через пару часов плотных и интенсивных спаррингов плохого настроения как не бывало. Все-таки не зря говорят, что грусть можно победить работой. Ко мне это относилось не столько, как к моим товарищам. Я прожил достаточно, чтобы не зацикливаться на подобных моментах. Да и мне изначально было понятно, куда я попал, и я никогда об этом не забывал. Но вот ребятам приходилось время от времени вспоминать, что им далеко не обычный универ. К полудню мы вышли со стадиона. «Предлагаю времени зря не терять и пойти до вечера в дикую зону», — хлопнул я в ладоши. Но удивление никто не был против. Мы договорились встретиться через час у распределителя и разошлись готовиться. Я набрал Островского и разложил ему по полочкам все ночные события. Он меня выслушал и в очередной раз подметил, какой я безбашенный. Его любимый клиент, как-никак. Потом сказал, что по факту проблем с отцом Суркова быть не должно, и деньги снимать со счета не стоит. Хотя он и служил в банке одной из важных шишек, но все-таки это государственное учреждение. А там даже если появится хоть маленькое подозрение, что кто-то проделывает сомнительные операции со счетами клиентов, роду придется плохо. Уже были такие случаи. И Сырков-старший не мог о них не знать. Потом я позвонил домой. Спросил, как идет строительство. И Трофим огорошил меня. На мою голову в доме побывал представитель ОМЗ по поводу убийства того самого агента, который допрошивал меня в первые дни пребывания в этом мире. Я успокоил Трофима с Надей, ведь та уже была в курсе. Заверил их, что все в порядке, мол, к этому я не имею никакого отношения. «Забавненько», — пробубнила Лора у меня в голове, когда я положил трубку. «Знаешь, дружок мой, давай-ка сделаем один внеплановый апгрейд». «Тебе тоже кажется, что это дурно пахнет», — подметил я. Ага, и вот я предлагаю. Как удачно, что желание Лоры совпало с местом, куда я собирался идти, а именно к Маше на квартиру. Я заранее уточнил, будет ли она дома, и направился к Кутузовой. Привет, я за Евой, поцеловав девушку в губы, я залетел в комнату с куклой. Куда такая спешка? удивилась Маша. Может, хоть чай попьешь? Прости, дорогая, договорился с ребятами пойти в дикую зону. Не хочешь с нами? «Нет, мне надо в институт». Обмотав его простыней и веревками, чтобы робот не бросался в глаза, я поспешил в институт. По дороге я встретил мальчишку, раздающего бесплатные газеты, и прихватил одну. Там наверняка найду объявление об аренде или продаже квартиры. Забежав на склад, я взял свои любимые доспехи, поднялся в спальню за мечом и спустился к распределителю. Пришел я первый, положив куклу у дерева сам сел рядом, облокотившись о ствол. «До встречи еще десять минут», — напомнила Лора. «Думаю, не стоит объяснять мой план». «Если только вкратце». Она появилась передо мной в костюме викинга. Не знаю, чем он ей так понравился, по мне лучше латексный. «Я забираю болванчика и сама ухожу добывать кристаллы», — коротко сказала она. «Вот это поворот!» — реально удивился я. «Мне казалось, ты будешь работать с нами, Нет, уж прости, но у вас, людей, мобильность куда ниже, чем у Евы с Болванчиком. Ладно, допустим. Но зачем тебе весь Балванчик? Он же будет высасывать энергию еще сильнее. С чего это ты так решил? Удивилась она, выводя графики. В дикой зоне естественный прирост энергии сопоставим с потреблением. Так что ты максимум будешь уходить в ноль. Только для функционирования Евы я не хочу тратить кристаллы и черпать энергию с него. Она ткнула пальцем в Балванчика. А он из тебя. мы Это выгоднее, понимаешь? А зачем тебе он весь? Вместе мы быстрее сможем закрывать метеориты. Да и к тому же вас четверо, а я одна. Так что делись. Ладно, ладно. Я достал все кристаллы из куклы и быстро их впитал в себя. Теперь, чтобы функционировать, обязательно надо поместить в Еву моего помощника. Сунул по одной детальке болванчика Еве в руки, ноги и в туловище. Остальные детальки прикрепились к ней в виде пояса. «А неплохо получилось», — довольно подметил я. Первым пришел Дима. «О, ты уверен, что эта штука нам пригодится?» — кивнул он на куклу. «Нет, она с нами не пойдет», — честно признался я. Мы подождали, пока все соберутся, и тогда пришлось познакомить друзей с Евой. Однако никто не мог взять в толк, зачем я приволок эту куклу с собой. «Значит, как только мы окажемся за стеной, она пойдет закрывать метеориты самостоятельно?» Скептически заметила Света. «Ага». «Бред какой! Твой болванчик же так не делает!» Я пропустил ее замечание мимо ушей. Взвалил робота на плечо и подошел к двери распределителя. «Давайте сначала выйдем за стену». Когда же мы оказались в дикой зоне, я аккуратно положил куклу на землю. «Ну, дорогая, твой выход!» обратился я к Лори. «Ну, не пуха, как говорится», — напоследок сказала она и переместилась в куклу. Она поднялась на ноги, экран на лице загорелся белым светом, на голове появились волосы из чистой энергии. Это было завораживающе, совсем как у моей лоры. Хотя почему как? Это и есть моя лора, воплоти. «Думаю, говорить сейчас не стоит», — услышал я в голове ее голос. «Погоди, там что, есть динамики?» — опешил я, когда она подошла ко мне. «А ты думал, как она бы связывалась с хозяином?» Ева провела тыльной стороной руки по моей щеке. «Какой же ты красивый!» «Эм!» — э -э, послышался голос недовольной Светы. «Может, нам отвернуться?» «Очень смешно!» Обняв куклу за плечи, я повернул ее к ребятам. «Теперь можно вас полноценно познакомить. Это Ева, мой второй питомец». «Почему я не удивлен?» — вздохнул Антон. «Миша, ну вот как так-то?» «Удача!» — пожалуй, плечами. «Ева, поздоровайся с друзьями». «Очень смешно», — подметила Лора. Она вытащила из пяток иглы и изящно, как модель, вышла вперед и поклонилась. «Ого!» — удивился Дима. «Она хороша!» «Мальчик, ты даже не представляешь, насколько...» — хихикнула Лора в моей голове. «До первого купола мы дойдем вместе», — пояснил я. А дальше она попробует закрыть ближайший от нас метеорит самостоятельно. «Немного ли ты на нее возлагаешь?» Нахимова обошла вокруг Евы, а та смотрела на нее как хозяйка на собачку. Обсудив еще пару деталей, мы выбрали меня в лидере и направились к первому метеориту. Мы передвигались большими прыжками, напитывая ноги энергией. И вот мы оказались на пороге купола. «Лора, есть что-то для тебя?» — спросил я. «Да, через два километра, чуть меньше, чем ваш». «Тогда до скорого. Оставайся на связи», — напоследок сказал я. И помощница с моим питомцем отправилась в свободное плавание. «Эх, вот как чувствуют себя родители, когда их дети покидают отчий дом». «Ну что, пошли», — сказала Виолетта, покрепче сжав посох для усиления способностей. «Ага, заходим», — скомандовал я. И мы оказались внутри. Какого? Передо мной был мой дом. Определенно, это моя родная Москва. Номер моего дома. Я даже вижу окна квартиры, в которой когда-то жил. Только теперь они выбиты. И двор такой же. Но все давно заброшено, как будто тут случился апокалипсис. Конец книги. Текст читал Александр Башков.